чаша жизни. 30 лет тому назад, когда уездный город Стрелецк был ещё проще и просторней, семинарист Кир и Арданский сын псаломщика влюбился, приехав на каникулы в Саню Диисперву, дочь заштатного священника, за которой отнечиво дело ухаживал консисторский служащий Селихов, пользовавшийся отпуском. Саня была особенно беззаботной и без причины счастлива в то время. Каждый вечер ходила гулять в городской сад или кладбищенскую рощу. Носила цветуистый мордовский костюм, большим бантом красной шёлковой ленты завязывала конец толстой русый косы и, чувствуя себя красивой и окружённой вниманием, всё напевала и откидывала голову назад. Из всех её поклонников нравился ей один и орданский, но она его боялась. Он пугал её своей молчаливой любовью, огнём чёрных глаз и синими волосами. Она вспыхивала, встречаясь с ним взглядом, и притворялась надменной, не видящей его. А Селихов был губернский франт. Он держался всех людей, смешил её подруг,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 30 лет, избегая встречаться, почти никогда не виде друг друга, не забывали друг о друге и Арданский, и Селихов. Все свои силы употребили они на состязание в достижении известности, достатка и почёта. Давным-давно жили они оба в Стрелецки и состязаясь многого достигли. И Арданский стал протаиреем, и весь уезд девил своим умом, строгостью и учёностью, а Селихов разбогател и прославился беспощадным растовщичеством. Иорданский купил дом на Песчаной улице, не отстал от него и Селихов, на зло ему купил дом вдвое больше и как раз рядом с ним. Встречаясь, они не кланялись, делая вид, что даже не помнят друг друга, но жили в непрестанной думе друг о друге, во взаимном презрении. Презрирали они, не замечали и жон своих. Иорданский на десятом году супружества равнодушно лишился своей некрасивой жены, а Селихов почти никогда не разговаривал с Александрой Васильевной. Скоро после свадьбы он застал её однажды заплаканной в мордовском костюме с косой заплетённой по-девичьи. Она стояла в спальне перед своим комодом, перед раскрытой винчальной шкатулкой, где лежали фотографические карточки. Между ними и карточкой Орданского, пудрила своё распухшее лицо и покусывала губы, чувствуя приступ новых слёз. Он знал, что это были слёзы по молодости, по тому счастливому лету, что однажды выпадает в жизни каждой девушки. Что ни в Орданском тут дело. Но простить я этих слез не мог. И всю жизнь ревновал ее к отцу Киру, самолюбивый, как все, маленький ростом. А тот всю жизнь чувствовал к ней тяжелую, холодную злобу. И шли дни за днями, годы за годами. И осталась у Александры Васильевны одна дума, одна мечта о доме. Она была уже слаба, полна и склонна к слезам и грусти. Составился и Селихов.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 Но порой наступала полная тишина. Он останавливал часы, садился за громоздное старинное бюро, и слышался в доме только неторопливый и прилежный скрип гусиного пера. Но что писал Селихов? Что готовил он ей под старость? Она знала одно, что ему ничего не стоило обречь её на нищету, на позор перед целым городом, лишить её не только денег, вещей, но и этого дома, своего угла. Он ведь не замечал, не видел её.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 вечный хмель свой он оправдывал своим умом и тем, что живёт он в Стрелецке в этом полустепном городишке, где только возле неуклюжего собора и базарной площади дебелеют каменные дома хлеботорговцев, а по окраинам хибарки ни счета. высокий, здоровный, он похож был на боярина. Долго был силен и красив. В женской прогимназии, где он преподавал, в него влюблялись самые восторженные девушки, те полные, волоокие, до времени развившиеся, у которых бывают такие чудесные пепельные волосы, такой нежный цвет лица и такой горячий румянец застенчивости. Не могли они спокойно видеть его черных соколиных глаз, его синих кудрей, лежавших по плечам, осыпанных перхотью, по коричневому подряснику, сладко пропавшему ладаном и табачным дымом. Портили его только зубы, коричневые, от неумеренного курения. Всегда и всем, не желая никаких исключений, он говорил «ты». Ведь были же пастыри, говорившие так вельможам и князьям, даже царю самому. Они поучали, наставляли их сурово, порою обрывали их. «Благослови, пастух», — сказал как-то один вельможа одному такому пастырю. «Благословляю во имя отца и сына и святаго духа, самую глупую овцу стада моего», — ответствовал пастырь. С купцами отец Кир был груб, с начальниками скор и находчив на резкое слово, с вольнодумцами краток и беспощадно логичен. В Стрелецке редко попадали в руки адресатов цветные открытки, но отец Кир исправно получал даже самые красивые, с видами Кавказа и Крыма, от племянника, молодого, но уже видного чиновника при губернаторе. Отец Кир пригрозил почти местиру лишением места за пропажу хотя бы одного письма к нему, и весь город говорил об этом с восхищением. Весь город восторгался отцом Киром как человеком необыкновенного ума и редкой учёности. За великую честь считали принять и угостить его, но приглашения отец Кир принимал разборчиво. Свой же дом никого не пускал. Дом его длинный и невысокий, по кирпичу белённый мелом, был далеко виден на широкой улице. Нигде не росло ни единого деревца, разве какая-нибудь кривая яблонька на Мещанском пустыре. Но за железной крышей протоиерейского дома пыльно и бледно зеленели верхушки молодых тополей. Везде входом служили калитки. У отца Кира был подъезд, к которому, впрочем, никто не подъезжал. Вечно заперты были ворота отца Кира, подворотня заложена тяжелой тесиной. Отворялись эти ворота только тогда, когда приезжал водовоз, старичок в кумачной рубашке. Только он один мог свободно выведывать о домашней жизни отца Кира у плечистой стрепухи в сапогах, когда она подставляла под бочку ушат, а он пускал в него толстую струю воды. Только к водовозу был снисходителен отец Кир. Он шутил над ним, шутками отвечал ему и водовоз. Это был удивительный человек. Он никого не боялся, ни о чем не тужил, доволен был решительно всем. «Желудь!» – громко и строго кричал отец Кир, выходя на крыльцо. «Аюшки!» — беззаботно отзывался старичок, подъехавший на бочке к воротам и с трудом согнувшись в три погибели, поднимавший тесину. «Опять неполную привез?» «Опять! Смотри, отколочу!» «И то они плохо. Дураков и в алтаре бьют!» Но однажды, узнав, что желудь привез бочку воды и Селихову, отец Кир из желудя лишил своего благоволения, но всегда прогнал его со двора долой. Зимой на песчаной улице было много снегу. Было серо и пустынно.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 Дородный и строгий проходил он по песчаной улице в коричневом подряснике, в палявой соломенной шляпе, поглаживая кончиками пальцев на персный крест, и все боялись его. Под забором сапожника, когда-то по целым дням играли в ладышки мещанские подростки. Там бывало стучали в забор свинчатки и раздавались крики: "Плоца, жок, ника!" Подростки эти были лодыри дерзкие, но отпроторы ире они ушли играть подальше, к баркам на спуске к вокзалу.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 Пёстрый платочек на тонкой шее, ирваное пальто с чужого плеча и женские башмаки на худых ногах. Те ужасные башмаки, что даже в стрелецки валяются на пустырях. Стуча в бобин он тоскливо страстно пел то, что поют все они спокон веку о родине. Он, думая о ней далёкой и знойной, рассказывал стрелецку, что есть где-то серые, каменистые горы, синее море, белый параход, а спутница его обезьяна была довольно великая и страшна. Старик и вместе с тем молодееец, зверь с человеческими печальными глазами, глубоко запавшими подбогнутым лобиком, под высоко поднятыми облезлыми бровями. Только до половины покрывала её шерсть, густая, остистая, похожая на инотовую накидку, а ниже всё было голо. И потому носила обезьяны ситцевые в розовых полосках под штанники, из которых смешно торчали маленькие черные ножки и тугой голый хвост. Она тоже, думая что-то свое, чуждое стрелецку, привычно скакала, подкидывала зад под песни, под удары в бубен, а сама все хватала с тротуара камешки, пристально морщись разглядывала их, быстро нюхала и отшвыривала прочь. Лохматый сапожник, прибежавший позднее всех, крикнул, что надо бить и обезьяну, и серба, что этот серб непременно вор.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 Селихов: Помни час, его же не минует ни единое дыхание. Это я, слышите ли, Селихов. Я, облечённый в траур, вонный день воздам тебе последнее земное целование. Окружу тебя кодильным дымом и осыплю лицо твою могильной перстью. Кто знает, отец Кир, ответил ему Селихов с усмешкой. Кто знает, не придётся ли мне стоять у вас главе вашего? Не забывайте, что вы пьяница, отец Кир. Тем кончился их первый и последний спор. Но каково был Александре Васильевичу быть между ними, всю жизнь состязавшимися о первенстве, уступавшими друг другу только к могиле дорогу. Одна мечта, одна дума осталась у неё о доме. Иметь дом свой собственный, где бы то ни было, хотя бы в Слободе на Буираках и какой угодно. Это было заветнейшее желание каждого чиновника, каждого мещанина, каждого сапожника в стрелецкие. И всё это имелось Все имели дома, и все переводили их на жен. Чуть не весь Стрелецк принадлежал женщинам. Одна Александра Васильевна лила слёзы бесплодно. Все соседки говорили: "Мой дом, у меня в доме". А она? Сколько раз придёт, обедня, усталая, жаркая, полная, с потом в складках горла, стучала на пол зонтиком и рыдая требовала, чтобы отдали хоть приданое её. Сколько раз кричала, что ведь выгонят её вон из дому родные селяхи, вот только умри и вон. «Не беспокойся», — отвечал ей Селихов. «Ты раньше меня умрешь. Не забывай, что у тебя грудная жаба». Он становился все страннее. Он иногда по часам смотрелся в зеркало, удивленно, испуганно, исказив брови. Дня по два не притрагивался ни к одному кушанью, ни за обедом, ни за ужином, говоря, что все пахнет телом. Он купил граммофон и никогда не заводил его. Но однажды, когда Александра Васильевна воротилась от всеночной раньше времени, не достояв по слабости службы, И вошла в дом с чёрного хода, услыхала накрикливые плясовые звуки. А заглянувши в залу, обалдела. Селихов лёгкий, старенький, один во всём полутёмном доме дико вскидывал ноги перед трубой граммофона, весело хрипло кричавший: "А я и краул, батюшки мои, разбой! Только одна яблоня в саду возле беседки знала, как много прольёт о слёз старыми глазами Александра Васильевича". Как тряслась болевшая от слёз голова. А над калиткой Селиховского дома была всё та же надпись: "Сей дом принадлежит Петру Семёновичу Селихову, свободен от постоя". Одним из тех, что когда-то, тамясь любовью, ходили за Александрой Васильевной в городской сад, был Игорь Зонтов. Теперь, почти 30 лет прожив в губернском городе, выслужив пенсию, возвратился и он в Стрелецк, а возвратясь, стал известен Стрелецку не менее, чем отец Кир и Селихов.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 Он шел так же мерно, как и за дня в день входил, бывало в буйный класс, чтобы начать свой урок неизменной фразой. Итак, повторим сначала предыдущее. Вспомним, что именно предпринял Цезарь, узнав от лазучиков о грозящей ему опасности со стороны неприятеля. А философия его заключалась в том, что все силы каждого человека должны быть направлены исключительно на продление жизни, для чего и, и потребно.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 Через два дня его уже отпевали. Была пятница, базарный день. Началась весна. Мука была извозчиком нырять на колесах по ухабам грязных улиц. Мука мужикам тащится на розвольнях по базару, по мокрому навозу. Трудно было и Александре Васильевне идти за гробом до собора. Ее под руки вели дальние родственники Селихова. Лысый остроглазый человечек в николаевской шинели, у которого ветер все заворачивал ленту крашенных волос, в кость от затылка положенной на лысину.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 Как зловеще возносил руку толстоплечий диакон, возглашая о упокоении новоприставленного. Как смиренно под рыдание хора поклонялся усопшему отступивший его траурный синклит и иреев в Скуфьяв и Камилавках. И как тяжело, сотрясая пол своей тяжестью, ходил вокруг гроба и кадил на блестящий нос, на рисовое лицо, пьяный и торжественно мрачно исполнявший свое предсказание отец Кир. Но, Боже! Что сталося с ним за последний год? Уже не страшны были его возгласы, его кождение и поклоны, которыми провожал он из этого бременного мира того, с кем столкнул его судьба на пороге жизни. Страшен был он сам: его ноги, раздутые в одянке, его живот, выпиравший подризы, его отёкшее, почерневшее лицо, остекленевшие глаза, поседевшие, ставшие прямыми и масляными волосы, трясущиеся руки. Всё нежней и страстнее поглядывая на покойника, как бы ни видя отца Кира, от Сакира и немогавши от слёз Александра Васильевна. А как ударило по сердцам скорбно ликующая песня о той обители, и где же есть печали и вздыхания, она вскрикнула и потеряла сознание. Её понесли на паперть, на воздух, и горионт, стоявший у входа, вежливо посторонился. И опять загудел, подтягивая хору и оглядывая низкие своды, расписанные шестикрылыми серафимами. В больших ветхих синях с тремя ступеньками и тремя выгоревшими на солнце окнами перестала дергаться ржавая проволока, перестала длинкать под руками из окладчиков разбитый звонок. Теперь свободно могла ходить Александра Васильевна по большим пустым комнатам среди мебели в чехлах, столиков, комодов с инскрустацией. Теперь все это было ее. И комнаты, и мебель, и драгоценные вещи на железных красных полочках в глазастом несгораемом шкафу, и двор, и корова в сарае, и сад, и завалившийся забор сада. В двадцать первый раз в здравом уме и твердой памяти переписанное завещание сделало ее полной хозяйкой всего этого, к великому ее удивлению и даже растерянности.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 Старуша в чьей туфле к обеде собиралась долго и выходила с зонтиком в крохотной шляпе на макушке, в чёрном бурнусе со стеклярусом. Всё слезанабегала на её левый глаз, и всё протирала она её за обед не батистовым платочком устола глядя на иконы на царскими вратами. Ноги ныли, в церкви было жарко, душно, многолюдно. Гречо была ли свечи, гречо олился солнечный свет на толпу из купола. Страшно заносил руку дьяк, он поднимает толстые плечи, и готовясь оглушить многолетием царствующему дому и святейшему правительствующему синоду. Но что ей было до синода? С тоской чувствовала она, что не о чём стало ей молиться. Только о царстве небесном разве? Да, но какие права были у неё на него? Что она такое сделала? За что было награждать её? Однажды в апрельские дни она пошла в кладбищенскую рощу. Хотела просто погулять, развлечься, вспомнить прежнее молодое время и сказала кухарке, что хочет посмотреть могилу мужа. Было тепло, легко, всё радовало и воздух и небо и белые облака и весенний простор. Но сколько раз останавливалась она на зелёном выгоне, поднимаясь над логией изволок к роще и смотря на город,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 закричал он старчески детским голосом и подбежав поплевал и сунул ей в руку как бы украдкой, надеясь обрадовать четыре щепочки, связанные лычиком. Александра Васильевна рассердилась, что он испугал её, и оттолкнув его руку, почти побежала от него, а потом долго думала, что это значит? Эта Афродита и эти четыре щепочки? И почему они связаны? Часто в эти апрельские дни она горевала, что Бог решил её детей. Думала, как бы если бы у неё был мальчик, назвала на его Не раз переглядывала портреты в янтарной шкатулке. Странно было видеть девушку в мордовском костюме, с детским милым взглядом, кокетливо вболокатившуюся на какую-то будто бы крестьянскую игрищ и крепкого плечистого семинариста с густой шевелюрой над большим лбом, с такими мрачными и всё-таки лучистыми глазами, с таким упрямым, даже злым выражением стиснутых в скул и таким нежным очерком пухлых губ. Был и портрет Селихова. Он снимался с какими-то молодыми чиновниками. Они кружком в дело наипринуждённых позах расположились на креслах, а он, тоже молоденький, щеголеватый, зачем-то сел у их ног на полу. Раз она встретила возле Гราวцкого сада горизонтова и слабо окликнула его. Тот вежливо расклонился, но не ответил. Она долго с робостью и удивлением смотрела ему вслед. На сороковой день Никольский причет служил по несиду в Селиховском доме.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 Отвечая ему, слабо улыбалась и наливала чай Александра Васильевна, но передвигалась жидкая тень яблони, пекло горячее солнце, темя Александры Васильевны, и вдруг отнелись её руки, ноги, поплыла красная муть перед глазами. Когда распахнув все двери, внесли её в гостиную и положили на диван, она всё ползла, от него цеплялась погло рукой за золотую бахрому тяжёлой старинной скатерти и захлёбываясь стонала, селись что-то выговорить. Но отваливалась челюсть, язык не ворочился, и в бессмысленных бесцветных глазах стояли светлые слезинки. Однако напрасно качали над ней головами. Удар был лёгкий. Видна была ещё какая-то капля мёда в чаше её жизни, как сказал бы Горизонтов. Ещё жаждало старое сердце этой капли. И Александр Васильевич настало поправляться. Сладко утешаясь возврату жизни, лёжа в постели, она застенчиво рассказывала кухарке, что по сороковой день всю светлую майскую ночь кричала она, чувствовала, что кричит, и никак не могла очнуться, подавленная странным сном. Вошли будто в её спальне два молодых монаха, стали раздевать её, а она отбивалась, противилась, и так радостно-страшно и стыдно ей было, как никогда в жизни не было. монахи адалели, раздели и её положили на пол, и она уже не могла двинуться и всё только кричала от стыда, страха и радости. И когда рассказывала Александра Васильевна, не выходила из её души нежность к Ацукиру. Казалось ей, что с восторгом отдала бы она эту вновь обретённую жизнь за одно только свидание с ним. Последнее. Нет. ни возгласы его, ни кождение, ни поклоны усопшему врагу страшны были тогда в соборе. Страшно было глядеть на них на обоих, страшно было вспоминать то счастье, тот страх, ту любовь, что когда-то горячей краской заливали девичье лицо. Чуствовать, как доходит до сердца это далёко, ещё не исцветшая любовь, и в одно сливает и того, кого любила она, и того, с кем нелюбивым, а всё-таки когда-то насившем её зонтик и накидку прожила она всю жизнь. Кто сказал ей когда-то, прижимая к сердцу её руку: "Я желал бы воспользоваться этой ручкой навеки, Александра Васильевна". Целый месяц она жила затаённой мечтой увидеть отца Кира 10 июня. 10 должен был приехать в Стрелецк один очень важный человек, которому готовили торжественную встречу, для которого на перекрёстках сооружали и белили мелом триумфальные арки, чтобы потом увить их гирляндами зелени. С рыжей худой модисткой Александра Васильевна сходила в магазин «Общая польза» и набрала шерстяной коричневой материи на новое платье. А раз, когда примеряли это платье, донеслось в открытые окна глухое громыхание бубна, заунывное пение, потом шум, крики, и модистка и Александра Васильевна в кофте с одним рукавом выскочили на крыльцо, по улице бежал народ. А возле калитки отца Кира шумела толпа, и лохматый сапожник бил бубном по голове кричавшего серба, опять появившегося в Стрелецке. И Александра Васильевна горько заплакала. «Боже мой, как, значит, ослабел отец Кир!» А десятого была страшная жара. В новом платье, в бурнусе, в разноцветных перстнях, на пальцах Александра Васильевна поехала на извозчике к вокзалу. На этом же извозчике и привез ее обратно к городовой, мертвую. Её задавили, замяли в толпе. На понехидах никто не плакал, кроме водистки, очень мало знавшей покойную. Опять приехал остроглазый господин, в доме всем распоряжалась его властная жена. Они привезли с собой детей: бы широкую бойцкую девочку и реалиста, всё затевавших вознёй беготню по дому. Покойница под коленкором лежала на столе в зале, и её никто не боялся. Зависели зеркала в знак печали. Строго, точно образумляя неразумную, читала псалтырь рисафорная монахиня, родственница Александра Васильевны, нарочно приехавшая из монастыря из уезда, толстая, свежая старуховочка с большим белым лицом, обрезанным чёрным головным убором. Но ни печали, ни строгости в доме не было. Не унимались дети, беззаботно залетали мухи и шмели в открытые окна гостиной, за которыми сиял горячий день, в который лился радостный свет. После похорон дом пустовал, Всю мебель вынесли из него и увезли на вокзал ломовые. Старухи закидали мокрым осиновым листом и вымыли полы, растворили все двери, и ветер ходил по голым комнатам, которые стали казаться темнее и меньше. Прилепили белые билетики на тонкий старый стёкла, и нашёлся постоялец, прожившийся в дворянин Хитров. Пьяница с свисающими усами в котелке и засаленной визитке с круглыми полами. Перебираясь на новую квартиру, он ехал на извозчике и держал за шеник чёрно-атласного гордона. Ломовой вёз два стула, кухонный стол и огромный красный шкаф. Больше мебели у Дворенина не было. Занял Дворенин одну только комнату и окна завесил газетами. Против солнца газетные листы скоро порыжевели, выгорели. Был июньский вечер, накрапывал дождь, шёл поезд по Стрелецкой железной дороге.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 железные и тесовые крыши его низких домов, лакони теёмная Клобищенская роща. По мосту поезд пошёл тише, мост весь визжал, пыль искрипел. Речка была мутная и мелкая, город был запылён, казался очень бедным. Ярко заблестели сквозь мелкий дождь ранние огни на станции. Постояв 15 минут, снова тронулись. Кондуктор зажигала одна об одну короткие свечи. Они пылали ярко, но попадая в тусклые фонари, сразу меркли.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 «Ничуть», — ответил Горизонтов, — «надеюсь, что Московскому императорскому университету придется еще не скоро воспользоваться своим приобретением. Надеюсь, судя по тому запасу сил, который есть во мне, прожить никак не менее девяносто пяти лет». В окне, куда поглядывал он, отвечая, уже отражалась свеча, огоревшая вагоном в фонаре, и отражаясь, как бы висела в воздухе за окном. Проходили мимо косогоры в зеленых хлебах, низко висело над ними облачное небо.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 Дворянин хитрово был трезв и осторожно ходил за своим гордоном с ружьём наперевес по мокрым овсам возле Кладбищенской рощи. Выпугивая перепелов и наугад стреляя в сумрачный воздух в мелкий дождь, вечным сном спали в Кладбищенской роще Александра Васильевна и Селихов. Рядом были бугры их могил, а я ши работал в своей часовне над склепом купца Ершова. отпустив посетителей весь день плакавших перед ним и целовавших его руки он зажёг восковой огарок и осветил свой засаленный халатик свою йермовку и заросшее седой щетинкой лицика с колючими хитрыми прихитрыми глазками он работал пристально стоял возле стены плевал на неё и затирал плевки слиивыми дарами своих поклонниц 2 сентября 1913 года конец повести